Глава двадцать Марго. «Салют!» – успевает заскочить в мой лифт Матвей, прежде чем металлические двери за его спиной смыкаются. «Доброе утро!» – листаю новостную ленту в своем телефоне, прикидывая, чем можно забить собственный эфир. «В последнее время меня слишком раздражают окружающие» чтобы найти в себе ресурсы для общения с ними. Матвей не исключение. Но, в отличие от многих других людей, этот парень не слышал о ПМС, иначе держался бы от меня подальше. Как выходные провела? Интересуется бодро. В руках парня два кофейных стакана, один из которых он протягивает мне. Лучше всех. Отзываюсь, не собираясь интересоваться его выходными. Уверенно, переплюнуть мои ему будет сложно. Я переспала с мужчиной, о котором слишком много думаю. И это тревожный сигнал, если не сказать дерьмовый. Куда мы сегодня? В один ресторан, отвечаю рассеянно. Новое место. Нужно поснимать обстановку и немного владельца. А это разве не реклама? Беспечно интересуется Матвей. Это реклама, к счастью. Влад Калинкин не забывает благодарить меня за такие маленькие проявления внимания. Подняв глаза, сообщаю. А мы никому не скажем. Улыбаясь, парень чешет затылок и пожимает плечом. Ладно. Супер. Похлопав его по плечу, выхожу из лифта. В редакции умиротворяющая тишина и тихое тарахтение кондиционера. Рабочий день здесь для каждого понятие растяжимое, но для меня предпочтительнее начать его утром, а не в обед. Сев на стул, по привычке сбрасываю туфли и ставлю на стол кофейный стакан. Когда я вошла в этот офис впервые, мне было 23, и я собиралась покорить, если не мир, то город точно. Замечательно знать, что у меня тоже есть амбиции, и даже частично реализованные. Зайди ко мне. Отрывистая команда за спиной заставляет обернуться. Встряхнув помещение своей энергией, мимо проходит мой босс. Серый костюм идеально вписывается в каждый сантиметр его тела. Отсутствие галстука добавляет сексуальности, как и острый взгляд его голубых глаз направленный в пространство. Я не знаю, в чем причина его дерьмового настроения, и не хочу знать. Поэтому встаю со своего кресла молча и также молча следую за Миллером через редакцию и коридор, соединяющий его приемную с офисом. На месте его секретарши неизвестная мне женщина. Этот факт я тоже игнорирую. Это его приемная, и он может делать в ней все, что захочет. В конце концов, у моего босса нет босса, а это означает, что он взобрался на самую вершину успеха и может собой гордиться. Распахнув дверь, Дима останавливается на пороге и указывает внутрь рукой. Дождавшись, пока пройду мимо, не спускает с меня своих глаз и заходит следом, прикрыв за собой дверь. Я чувствую его взгляд повсюду на своем теле. Обернувшись, складываю на груди руки и смотрю в его сосредоточенное лицо. Положив руки в карманы брюк, загораживает собою собой дверь. И ширины его плеч достаточно для того, чтобы быть серьезным препятствием для побега. Только никуда бежать я не собираюсь. Сегодня мне плевать на его настроение. Плевать на то, что его глаза блуждают по моему лицу, и на то, что он не спешит начать разговор. Вдохнув поглубже, выпускает из себя воздух и медленно двигается к столу. В воскресенье городская ярмарка. Я произношу речь. Хочу, чтобы ты пошла со мной. Зачем? — спрашиваю сухо. Бросив на стол телефон, поясняет, чтобы сделать репортаж. Возьми Наталью. Советую, не видя ни черта блестящего в его идее. Провести с ним целый день? Ни за что. и Я хочу взять тебя. Выпрямившись, смотрит с непробиваемым спокойствием. Трепет в моих клетках равен нулю. Даже несмотря на всю двусмысленность его заявления. Что подумает об этом твоя жена? Бросаю ему в лицо. Наши рабочие моменты мою жену не касаются. «Рабочие моменты?» «Властные нотки в его голосе непроизвольно вызывают во мне сочувствие к женщине, которая носит на пальце его кольцо. Он никогда не был ручным. О, нет! Если десять лет назад он был полностью зависим от ее семьи, то сейчас картина иная. Я не сомневаюсь в том, что сейчас в этой семье мало кто может в чем-то ему перечить» включая родителей Елены, потому что этот мужчина слишком умен для альтернативных вариантов. Помимо всего прочего, он мой босс. И когда сверлю глазами его лицо, его вид говорит мне о том, чтобы я этого не забывала. — Это все? — смотрю на него, прикусив язык. — Да. — скользнув глазами по моему лицу, садится в свое кресло. «Будь добра, позови моего секретаря», — просит, махнув рукой. Сжав зубы, выхожу за дверь. «Зайдите». Бросаю женщине и выхожу в коридор, злостуча своими каблуками. За моим рабочим местом восседает Матвей. Иногда мне кажется, будто я завела щенка и не заметила этого. В любом случае, этот парень — один из тех, кого я могу без проблем вытерпеть рядом с утра и до вечера потому что он чертовски послушный. Собирайся. Велю ему, забирай со стола сумку. Окей, босс. С энтузиазмом вскакивает он. Закатив глаза, направляюсь к лифту. Десять минут спустя мы забираемся в салон моей машины, которая еще не успел расплавиться от адской уличной жары. Надев солнечные очки, выезжаю с парковки, решая никуда сегодня не спешить.